Прогулка пятая. Небанальные локации на маршруте от Театральной площади до Сада-Эрмитаж. Начало маршрута. Начало улицы Большая Дмитровка. Окончание маршрута – Сад-Эрмитаж. Среднее время в пути – 90 минут. Длина маршрута – 2 километра 700 метров. Очень яркий, многоконтрастный маршрут по красивой пешеходной аристократической Москве, наполненный необычными местами, премиальными магазинами, парковыми зонами, кулуарными двориками, патриархальными святынями и гастрономическими остановками. Первое. Станции метро «Театральная» и охотный ряд. Начинаем у здания вестибюля станции метро «Театральная». Как правило, он никогда не удостаивается внимания гуляющих. Уж слишком громкие и видные у него соседи — Большой театр, Госдума и Дом Союзов. Но в создании его скромной грации, которую мы наблюдаем в элегантных пилястрах и балюстраде наверху, задействованы идеи сразу двух известных архитекторов — Каминского в 1890 году и Чичулина в 1938 году. Первый обновил здесь доходный дом, а второй вписал сюда вестибюль станции метро Площадь Свердлова. Сегодня на верхних этажах здания располагается администрация Большого театра, а на нижних – свободный для посещения вестибюль метро. Обязательно рассмотрите внутренние интерьеры. Их создавал гений. Второе. Кофейня-собрание. Прямо напротив станции метро на углу Большой Дмитровки находится очень приятное кофейня-собрание. Там варят вкусный кофе и подают выпечку в первоклассном интерьере, напоминающем Светскую Москву 50-х. Сначала вас встречает массивная дверь с бронзовой узорчатой ручкой, а внутри сдержанная элегантная мебель и высокие потолки с классической люстрой. Кофейня расположена в Доме союзов, бывшей усадьбе Василия Долгорукова. Крымского XVIII века. Дом Союзов известен своим торжественным колонным залом, где проходили главные праздничные мероприятия, концерты и конференции, а также похороны государственных и культурных деятелей. Например, в 1924 году сюда привезли тело Ленина для прощания с народом. Тогда еще никто не предполагал, что впоследствии для вождя выделят целый мавзолей на Красной площади а в 2022 году в колонном зале Дома Союзов прощались с Михаилом Горбачевым и Владимиром Жириновским. Третье. Квадрига Аполлона на Большом театре. Медная квадрига Аполлона, летящая над портиком Большого театра, считается его символом. Квадрига — античная двухколесная колесница, запряженная четверкой коней. Древние римляне были любителями пышных праздников и развлечений, использовали квадригу в триумфальных шествиях и состязаниях на скорость. Скульптурная группа высотой 6,5 метров была создана Петром Клоттом. Но самое интересное, как всегда, кроется в деталях. Сейчас будет странная просьба. Пошерстите, пожалуйста, по карманам и попробуйте найти 100-рублевую банкноту. На ней изображен общий вид на Большой театр с одной стороны, и наша квадрига вблизи с другой. А теперь сравните рисунок с тем, что в реальности видите над портиком. Далее пикантная деталь 16+. Если присмотреться к причинному месту Аполлона на банкноте и в действительности, на Большом театре заметьте, что на последнем наш матче в этом месте прикрыт листочком, а на купюре образца 1997 года — нет. Листок появился здесь после грандиозной реконструкции Большого в 2011 году. Интрига! 4. Сум. Здание было построено архитектором Романом Клейном в 1908 году в духе готического замка. Великолепная трехгранная угловая башня, остроконечные пинакли, «Фронтон с окном розой». Цум всегда был богемным, но не всегда был Сумом. Этот молл в 1908 году и потом еще долгое время носил имя своих основателей Мюр и Мерилис. Классные, прогрессивные были ребята, выходцы из Шотландии, богатеи, работяги, грамотные маркетологи и очень уважаемые люди. Они верили в будущее Российской империи. Жаль, но внутри ЦУМа о них нет никаких упоминаний и не написано ни строчечки. После революции универмаг был в короткие сроки разграблен и закрыт. В 1918 году он стал магазином номер один. Потом открылся как Мосторг. Это был магазин для рабочих, которые приобретали товар по выданным им лимитным книжкам. И вот в 1933 году появляется Центральный универсальный магазин, то есть ЦУМ. За ним были закреплены фабрики, которые выпускали товары только по заказу универмага. В 90-е в ЦУМе была проведена реконструкция, в ходе которой исчезли бутики, и торговые залы стали открытыми пространствами. Сегодня... Сум предоставляет своим клиентам возможность совершать покупки по европейским ценам, не выезжая за пределы Москвы. С начала 2016 года цены в универмаге приравнены к миланским. Пятое. Пано Манизера на Петровском пассаже. По сути, Петровский пассаж это подарок богатой купчихе, владелице знаменитых сандуновских бань, Вера Ферсановой самой себе. Получив многомиллионное наследство от папеньки, она мудро инвестировала в недвижимость. А в 1900 году ее капризным желанием стало обладать собственным пассажем чудесной торговой галереи с мехами и шелками. И при этом, чтобы легендарный Шухов обязательно приложил свою великую руку инженера и создал в нем стеклянную кровлю, а Борис Фрейденберг стал автором архитектурного проекта. В 1906 году Петровский пассаж был блистательно открыт. В 1917 году его национализировали. А с 2016 года он находится полностью под управлением Боска Групп». Обратите внимание на любопытный барельеф на фасаде со стороны улицы Петровки на уровне первого этажа. «Атлетически сложенный». Мускулисты, рабочие руки талантливого скульптора Матвея Манизера, олицетворение образа сильного, живого и неунывающего советского гражданина. А чуть ниже, серп и молот в вольном, непривычном, еще не скрещивающемся исполнении. Шестое. Скульптура Агата. Мы с вами продвигаемся в столешников переулок. Это небольшая живописная пешеходная улочка с красивыми историческими постройками, которая в свое время была одной из самых дорогих торговых улиц столицы. Сегодня ее главным украшением является огромная скульптура Григория Орехова Агата из полированной нержавеющей стали. Агата названа в честь дочери художника, чье рождение послужило импульсом для создания этого произведения. Как-то раз взгляд скульптора Привлекла не валяшка дочки. Так появилась гигантская стальная игрушка. Агата, созданная в 2017 году, успела дважды принять участие в международной ярмарке современного искусства «Космоску» и войти в коллекцию русского музея, а также была выставлена в Лондонской галерее и на Красной площади в Москве. Седьмое. Цветочная лавка собран в саду. Возвращаемся на Петровку. В доме под номером 24 можно заглянуть в один из самых дорогих салонов цветов в Москве. Собран в саду. Здесь букет цветов стоит по 50-80 тысяч рублей в среднем. Феномен в том, что букеты по аховому ценнику продаются как горячие пирожки, светится у селебрити в лентах соцсетей и набирает уйму поклонников. Уже появляются магазины копипасты, которые тоже хотят выйти на этот рынок. Дизайн бутика тоже потрясает. В экстремально убитом демонтажниками помещении со свисающими проводами, отваливающейся плиткой и голым бетоном, на контрасте стальное истеклянное оборудование, неоновая теплица, стильная офисная техника вроде монитора от Apple и, конечно же, много-много цветов. Цветы, палочки, веточки, травушки, горшочки, кашпо, вазочки, ведра и так далее. В целом это очень стильное арт-пространство. Такой концепт-стор придумал эпатажный вычурный парень по имени Антон. Он прошел путь от простого флориста до нишевой концепт-идеи с магазина на Петровке. У него за спиной большой бэкграунд, и он вправе назначать такую цену за свой продукт. Кстати, Антона часто можно встретить в магазине. Я как-то видела, как он собрал большой заказ, взял помощницу и понес его лично куда-то в сторону ЦУМа. Восьмое. Дом-свитер и дворик Константинопольского патриаршего подворья. Кирпичная кладка доходного дома Константинопольского подворья в Крапивинском переулке весело играет вязанными стежками между окнами. Арнамент действительно напоминает теплый свитер, в который хочется укутаться холодным днём. Эта цепочка доходных домов была построена в 1887-1892 годах архитектором Сергеем Родионовым для Константинопольского патриаршего подворья. После революции дом был отдан под коммуналки, и до сих пор здесь живут люди. Место поражает своей аутентичностью. А дома веет стариной и сыростью. Фасад сильно разрушен. Очень напоминает московские трущобы с черно-белых фотокарточек. Я как-то заглядывала в темные, будто заброшенные подъезды и даже общалась с местными жителями. Они жалуются на аварийность и ветхость. При этом не готовы переезжать из центра у респектабельной Петровки в другие, более отдаленные столичные районы, где им предлагают новое жилье. Их можно понять. Но ну и жить в доме призраки с историей в 140 лет кажется жутковатым. Из интересного советую поискать на доме кирпичи с клеймами «БРЖ», что означает кирпичи Московского завода братьев Жоховых, или кирпичи с клеймом завода Челнокова с дореволюционным написанием через «ядь» на конце. Девятое. Киевский крест патриарха Никона. Обязательно посетите храм Сергия Радонежского в Крапивниках. Внутри находится очень серьезная и важная православная святыня – Кийский крест с частицами мощей более чем ста святых. Он был изготовлен по заказу патриарха Никона в 1656 году. Крест выполнен из дерева кипарисного, в высоту и в ширину во всем подобен Мерую Кресту Христову. Размеры креста составляют 310 на 192 см. В нем помещены частицы мощей пророка Даниила, Иоанна Предтечи, евангелистов Матфея, Марка и Луки, апостолов Павла, Фомы, равноапостольного царя Константина, святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста и многих других известных святых. В центре креста серебряный ковчежец с частью ризы Христовой и частицей животворящего креста. 10 Высокопетровский Ставропигиальный мужской монастырь. Немногие российские города могут похвастать монастырями возрастом 700 лет. В историческом центре Москвы, в пределах Бульварного кольца, сохранилась мужская обитель XIV века. По одной из версий, ее основателем стал Нет, конечно же, не император Петр I Великий, а митрополит всея Руси Петр. Ему также посвящен старинный памятник архитектуры, церковь Петра Митрополита, возведенная в 1514-1517 годы, тем самым архитектором, оливизом, фрязиным, новым, создателем Архангельского собора Кремля. Посмотрите, как необычен приземистый Петровский храм с нарядным декором рисованным в технике Гризайль. Это первый в русском зодчестве пример центрического храма с полукружиями, который в плане образует многолепестковый цветок. Еще восхищает крупный шлеймовидный купол, который стоит на изящной восьмигранной башне второго яруса. Одиннадцатое. Дворик Московского музея современного искусства. Если гуляете по Петровке, не проходите мимо уютного дворика Московского музея современного искусства. Здесь целая выставка объектов искусства 20-21 века. Все это можно созерцать бесплатно и на свежем воздухе. Двор перед музеем наполнен произведениями именно современного искусства. Большинство из них – работы директора музея Зураба Церетели. В многочисленных залах музея собрано много интересных экспонатов. Некоторые довольно необычны, например, темная комната с инсталляциями из деревянного конструктора и трехлитровых банок. Также в здании посетители ждут полотна Малевича, Шагала, Кандинского, Пиросмани и многих-многих других художников. 12. Памятник Высоцкому. На углу Страстного бульвара и Петровской площади стоит бронзовая статуя Владимира Высоцкого в экспрессивной позе. Его руки раскинуты, лицо обращено к небу. А за его спиной висит гитара, и издалека вся композиция напоминает большой крест или даже распятие. Монумент был открыт в 1995 году, через 15 лет после ухода Высоцкого из жизни. Место для установки памятника было выбрано не случайно. Именно здесь, на пересечении Страстного и Петровского, родился Володя. А в окрестных переулках и дворах, Большом Каретном, Самотеке и Каретному ряду, прошли его юные годы. Тринадцатое. Памятник московским сыщикам и Знаменский храм. Чтобы посмотреть необычный памятник, нужно заглянуть во второй Колобовский переулок. И тогда вы увидите очаровательный храм Знамения Божьей Матери за Петровскими воротами. Рядом необычный мемориал. Напоминаю, вы на Петровке 38, в дистрикте главного управления МВД. Перед храмом вас встретит бронзовый архангел Михаил, покровитель всех воинов. Этот памятник посвящен московским сыщикам, погибшим при исполнении служебного долга. Щит в руках архангела символизирует легендарную историю сыска. Ветераны Мура инициировали установку памятника погибшим коллегам. По их замыслу этот монумент должен стать местом встреч сыщиков разных поколений. 14 32 мая в саду Эрмитаж. Сад Эрмитаж был заложен в конце 19 века Яковом Щукиным как увеселительное место с театральной и эстрадной жизнью в окружении тенистых садов и скверов с беседками. Сегодня этот красивый уютный парк привлекает любителей приятных прогулок и театрального искусства. Здесь располагаются сразу три театра – Эрмитаж, Сфера и Новая опера. Также на территории есть приятное кафе с оригинальным названием – 32.05. Оно известно своей светлой круглогодичной верандой, где всегда царит весна, а именно фантастическая 32 мая. В меню шеф-повара Влада Рыбкина дружелюбно соседствует блюдо комфортной старомосковской кухни с модными международными гастрономическими хитами. Каждую неделю шеф выходит в зал, чтобы лично приготовить гостям традиционный пятничный гастрономический ужин.